Глава 20. Неравный обмен. Вик. 15 минут спустя Вик все еще смеялась, собирая разбросанную ветром одежду. Она вытряхивала песок из каждого предмета нижнего белья, спрашивая Марка, не нужен ли ему новый платок. Но он притворялся, будто ее не замечает. Когда они тащили чемоданы и ее дайверское снаряжение через дюну к его сарферу, Вид у него был мрачный. Марку опустил мачту, чтобы ее труднее было заметить. Торчащая посреди пустыни мачта могла стать приманкой для других добытчиков или предупреждением для девушки, что ее приятель намерен пустить ей пыль в глаза, вместо того, чтобы просто забрать ее с места нырка, как она просила. Но она никак не могла остановиться и продолжала хохотать, когда они добрались до сарфера. «Совсем не так смешно, как тебе кажется», — сказал Марко, загружая ее дайверское снаряжение в багажник. «Вот если бы в том чемодане было полно чистой одежды, может, тогда...» «Вот черт!» Вик схватила его за руку. Она не почувствовала запаха одежды и не могла понять, ношена та или нет. В этих самсонитах не было ни единой щелочки. Ну и вляпался же ты. Ого, кивнул Марко. Самое дерьмо. Полминуты спустя Марко пришлось помогать Вик подняться с песка. — Это самый счастливый день в моей жизни, — сказала она, утирая слезы. — Ого, чтоб тебя! — Преподала мне урок и все такое. Блин, ты не могла бы никому об этом не рассказывать? Вик лишь улыбнулась в ответ. «Черт побери, Вик, я теперь неделями буду об этом слышать. Ну уж нет, намного дольше. И если за эту одежду дадут хоть на монету меньше из-за песка, который в нее набился по твоей вине, будешь мне должен». У Марко был вид побитого пса. Вик стало его почти жалко. «Почти!» Она погрузила в багажник черный чемодан, а Марко проделал то же самое с серебристым. Позади них тянулись через дюны две борозды от полозьев, которые уже исчезали вдали, заносимые ветром. Вика уже не в первый раз с восхищением вспомнила транспортные средства на колесах, которые видела погребенными в глубинах песка. Только подумать что где-то в некоем далеком прошлом колеса имели хоть какой-то смысл. «Эй, Марко!» Вика обернулась и увидела, куда смотрел Марко, прикрыв глаза рукой от утреннего солнца. На вершине близлежащей дюны стоял кто-то с длинным копьем в руке, приветственно подняв другую. За дюной виднелась торчащая мачта сарфера с туго натянутым парусом. «Пока ты тратил тут время впустую, кто-то заметил твой сарфер», — сказала Вик. «Черт!» «Погоди, это не Демиен. «Ему это точно понравится». «Прошу тебя, пожалуйста», — умоляюще проговорил Марко. «Хотя бы подожди, пока мы не доберемся до города. Или до вечера, когда все напьются, и никто ничего не будет помнить. Не хочу, чтобы он узнал первым, только не Демиен. Вик, смеясь, сдавила шею Марко. «Ах ты, борец за свободу!» Марко напрягся. «Именно, я в самом деле борец». Он сжал кулак, напрягая покрытый шрамами и татуировками загорелый бицепс. Вик перестала улыбаться. Я подразумевала именно свободу. «Ты об этом забываешь, думая только о борьбе. Это я буду решать, кого я хочу и когда». «Свобода, Марко! Не уподобляйся тем придуркам, для которых борьба становится всем, которые взрывают бомбы лишь потому, что им нравится грохот». Марко молча смотрел, как Демиан скользит по дюне в их сторону, вызвав небольшую лавину и балансируя копьем. Широко улыбнувшись, он ступил на песок и тут же удивленно поднял брови, заметив два чемодана в багажнике. «Ого, неплохая находка, ребята!» Он перевел взгляд на быстро исчезавшие следы на песке. «Как, черт побери, это вам каждый раз удается! Да еще посреди пустыни!» Вик не стала говорить, что удается обычно ей, пока Марко присматривает за их вещами на поверхности. «Наверное, просто везет. Одежда?» «В основном нижнее белье», — ответила она. И прежде чем Марко успел что-то сказать, добавила, с трудом сдерживая смех. «Женское!» «Эй, моей жене кое-что бы пригодилось. Может, придержите для меня, прежде чем продать Джимбу или Сэнди? Я заплачу столько же, сколько они». «Не торопись», — сказал Марко. «Оставить нас без трусов всегда успеешь». Он рассмеялся. «Может, они нужны ему самому», — поддразнила Дэмиэна Вик. «Ну и хрен с вами. А я-то готов был оказать вам любезность. Но, полагаю, можете и подождать, пока доберетесь до города. А там и сами узнаете новости. Только подумать, что я собирался предложить вам составить мне компанию». Повернувшись, он направился обратно к своему сарферу. «Погоди, ты о чем?» — спросил Марко. Дэмиен показал ему средний палец, продолжая идти дальше. «Ты о чем, мать твою?» — повторил Марко. «Давай меняться!» — крикнула Вик. Дэмиен замедлил шаг и, повернувшись, взглянул на чемоданы. «Меняться на что?» «Ты расскажешь мне, что за новости, а я расскажу тебе самую забавную историю, какую ты только слышал за всю свою сраную жизнь!» Дэмиен махнул рукой, и сплюнул песок. «Подобные новости стоят дороже любых шуток». «Только посмей», — прошипел Марко, но, похоже, лишь привлек внимание Дэмиена. «Это не шутка», — ответила Вик. «Это реальная история, и обещаю, она тебя не разочарует. Клянусь, не прогадаешь». «Не знаю», — проговорил Дэмиен, снова направляясь к ним. Таких крупных новостей никогда еще не было. Но, черт возьми, лучше уж вам услышать их от меня, чем от кого-то другого. Ты первый, сказала Вик. Если честно, новости ее не особо интересовали. Она просто размышляла, как получше рассказать свою историю, которую потом станут пересказывать много раз. Демиан глубоко вздохнул окинув взглядом их лица. Двое песчаных дайверов ждали. Над дюнами раздалось громыхание Лоу-Пеба, и в небе над их головами пронесся песок. «Гребаный Данвар!» — наконец сказал Демиан, «Кто-то его нашел!»